Счет возрастает. Велики были страдания серых солдатиков, неисчислимы их жертвы, поглощенные то бушующим, то замирающим пламенем. Трагизм этих страданий состоял прежде всего в том, что солдаты не знали во имя чего воюют. Цели и интересы начальства господ в той войне были им чужды и непонятны Но по исторической традиции в душе русского воина, когда он выходил на поле боя над иными побуждениями, преобладало чувство воинской чести, ратного долга. Это, однако, не может снизить принципиального значения того факта, что солдаты шли на поля сражений жертвовать своей жизнью, не отдавая себе ясного отчета, за что во имя чего они должны принести такую жертву. Генерал Брусилов писал, «Сколько раз спрашивал я солдат в окопах, из-за чего мы воюем, и всегда неизбежно получал ответ, что какой-то там эрцгерцперц с женой были кем-то убиты. Выходило, что людей вели на убой неизвестно из-за чего, то есть по капризу царя. Войска наши были обучены, дисциплинированы и послушно пошли в бой». Но подъема духа не было никакого. И понятие о том, что представляла из себя эта война, отсутствовало полностью. Несомненно, сочувствие к Сербии было в России громадное. Тяжесть бедствий южных славян вызывала отклик сострадания в каждом русском сердце. Возмущала жестокость агрессии австро-германских империалистов, вознамерившихся взять за горло маленький народ, по циничному выражению тогдашнего кайзеровского канцлера «без всяких бархатных перчаток». Но главным источником чувств солидарности нашего народа с Сербией было то, о чем писал тогда же Ленин. «Из всех воюющих государств только сербы боролись за свое национальное существование. Только в Сербии имелось многолетнее миллионы людей, охватывавшие национально-освободительное движение, продолжением которого и стала оборона от нападения Австрии. Вместе с тем, Ленин указал и на то, что этот момент не имеет серьезного значения в общеевропейской войне. Идеи освободительной борьбы действительны только для Сербии, то есть для какой-нибудь сотой доли участников войны. Посланный царским приказом на ближние и дальние поля сражений, русский солдат повсюду, в самых трудных положениях, сражался со свойственными ему доблестью и стойкостью. Но в массе своей он тогда не мог еще знать, разве лишь отчасти догадывался, что в то время как власть имущая взимают с него дань кровью во имя своего контракта с Антантой, некоторые из них в дворцовых закоулках ткут паутину прогерманского сговора готовясь продать кайзеру и своих союзников, и русскую армию. Руководящим ядром германофильской группы была царица Александра Федоровна. Ее настоящее имя Алиса Виктория, Елена Бригитта, Ланиза Беатриса, принцесса Гессендармштадтская и Распутин. бы жертв были нагромождены на полях сражений уже в первый год войны, И на протяжении того же года придворная пронемецкая группа невидимо и неутомимо работала на Вильгельма II, стремясь, с одной стороны, не допустить его возможного разгрома русскими вооруженными силами, с другой стороны, добиться примирения с ним в видах последующего полюбовного соглашения или даже союза. Движущей пружиной этих происков был страх Николая II и его окружения перед революцией. Не говоря уже о мучительных для них воспоминаниях, связанных с потрясениями 1905 года, с тревогой оглядывались они и на многие события последних предвоенных лет. То были годы нового революционного подъема в России. Организуемый и вдохновляемый на борьбу партии большевиков, рабочий класс все громче заявлял о своих правах и требованиях. Стачки протеста против расстрела на Лене прокатившиеся по стране в апреле 1912 года, охватили 300 тысяч человек. Еще более мощная волна выступлений пролетариата ознаменовала 1 мая 1912 года. В один только этот день состоялось свыше тысячи забастовок в 50 губерниях, больше, чем в маевку 1905 года. Ленские события послужили поводом к переходу революционного настроения масс в массовое наступление против царской монархии и капиталистов, отмечается в истории КПСС. Отныне размах и характер забастовочного движения определяют развитие революционного подъема в целом. Но это не был возврат к пятому году. История не повторялась. Пятый год начался с гапанады, с шествия к царю-батюшке. Апрельско-майские стачки 1912 года провозгласили «Долой царское правительство». Этот лозунг дала движению «Большевистская партия». В дальнейшем усиление большевистского влияния на массы трудящихся отмечается повсеместно. В 1913 году. Большевистские организации работают во всех основных промышленных районах страны. Выступления рабочих, как правило, проходят по инициативе и под руководством большевиков. В тот период царский департамент полиции в докладе о современном положении РСДРП отмечал «элементом наиболее энергичным, бодрым, способным к неутомимой борьбе, сопротивлению и постоянной организации» является тот элемент те организации и те лица, которые концентрируются вокруг Ленина. Из всех революционных организаций, существующих в России и за границей, единственная, которая успела достаточно сплотиться и зафиксировать свои лозунги и связи, это большевистская фракция Российской социал-демократической рабочей партии. По определению Ленина, Страна в то время переживала состояние плохо прикрытой гражданской войны. Правительство не управляет, а воюет. Для положения в те годы характерно, что министр внутренних дел Маклаков, направив Николаю второму письмо о настроениях среди фабрично-заводского люда выдвинул план перевода столицы на положение чрезвычайной охраны с целью подавления назревающей смуты. С этим планом Николай II согласился, но реализацию его затормозили возражения главы правительства Каковцова. Насколько тревожной была для царского правительства обстановка в канун войны, показывает тот факт, что к лету 1914 года общее число стачечников в России превысило уровень 1905 года. 7 июля, в день, когда прибыл в Петербург для переговоров с Николаем II французский президент Пуанкаре, в столице остановились все фабрики и заводы, закрылись магазины, замерло трамвайное движение. Бастовали 130 тысяч человек. По городу прошли колонны демонстрантов с красными флагами, с пением революционных песен, Произошли столкновения рабочих с полицией. Впервые после 1905 года появились в Питере баррикады. Волна революционных выступлений распространилась в те дни на другие города страны. В Москве бастовали 55 тысяч человек, в Риге 54 тысячи, в Варшаве 20 тысяч В Харькове и Тифлисе по 12 тысяч. Можно было полагать, вспоминал потом член Думы большевик Бадаев, что если бы не война, окончательный штурм царизма был бы следующим, очень быстро наступившим после июля, этапом. Трудящиеся России все решительнее становились под знамя грядущей революции. Большевики сплачивали их для совместной борьбы против классового врага. «Будет революция или не будет», — писал Ленин, — «зависит не только от нас. Но мы свое дело сделаем. И это дело не пропадет никогда. Оно посеет в массы глубоко семена демократизма и пролетарской самостоятельности. Семена эти обязательно дадут ростки, Завтра ли в демократической революции или послезавтра в социалистической? Отмечалось в предвоенные годы и быстро нараставшее обострение классовой борьбы в деревне, одно из следствий Столыпинской аграрной реформы, а также усиление революционных настроений в армии, волнение солдат в киевском и ташкентском гарнизонах, матросов в Кронштадте, Свябурге и Севастополе, От выдвижения частичных требований, трудящиеся массы России, руководимые рабочим классом, все чаще переходит к политическим действиям под лозунгом свержения царского самодержавия. После короткого спада во второй половине 1914 года борьба рабочего класса против царского гнета разгорается с новой силой, несмотря на условия военного времени. В 1915 году произошли в России 1063 стачки. В 15 раз больше, чем за первое полугодие войны. Число стачечников поднялось до 569 тысяч, увеличилось более чем в 15 раз. «Чем помирать за врагов своих?» — говорилось в одной из листовок Иваново-Вознесенских рабочих. «Помрем на баррикадах за постоянный мир, за свободу!» В дни, когда распространялась эта листовка, полиция устроила Иванову Вознесенскому пролетариату зверское избиение. Десятки убитых и раненых — таков был итог расправы, учненной царскими властями на улицах города. Никакие самые жестокие репрессии — не могли, однако, задержать подъем классовой борьбы. Несмотря на драконовский режим военного времени, в стране неудержимо назревал революционный кризис. Массовые выступления прошли в течение 1915-1916 годов на шахтах Донбасса, в рабочих районах Нижнего Новгорода, в особенности Сормова, Тулы, Екатеринослава, Харькова и других промышленных центров. И, разумеется, в главных из них, в районах обеих столиц. Отсюда, из очагов рабочего движения, революционное брожение в годы войны перебрасывается в деревню. Разгром и поджоги помещичьих имений... Бабьи-бунты, по потравы полей и лугов. На национальные окраины. Восстание в Казахстане. В армию. Братание солдат со стачечниками и демонстрантами. Антивоенные вспышки в гарнизонах и частях. В русских экспедиционных войсках во Франции и Греции. Конец 1916 года. Отмечен напряженной борьбой партии за подготовку масс к революции. «Довольно терпеть», — писали в одной из своих листовок большевики Екатеринбурга. «Пора самим положить конец этой бессмысленной войне. Готовьтесь к решительному бою со своими угнетателями», — обращались к трудящимся ростовские большевики. Широко разливалась по стране волна народного недовольства и возмущения. Эпицентр же грядущей бури определялся, конечно, в обеих столицах. Здесь формировались ведущие ударные силы надвинувшейся революции. Сосредоточившие более 40% всего рабочего класса России, эти два района были в годы войны очагами большинства стачек. Один Петроград дал по декабрь 1916 года 30% участников всех стачек вообще и 75% участников стачек политических. Петроградские забастовки и демонстрации, вспыхнувшие в начале января 1917 года, в двенадцатую годовщину Кровавого воскресенья были ли началом народных волнений, развернувшихся в февральскую революцию. Именно от такого конечного исхода больше всего и боялся Николай II. Разрушение его власти и трона новым небывалым ударом очередной революционной демократической волны. Он хочет, подстраховав себя Священным Союзом с Кайзеровским рейхом, Раз и навсегда подморозить Россию, так, чтобы она не жила. Примечание. Выражение Леонтьева. 1831-1891 годы. Публицисты крайне реакционного направления. Он цепляется за свой главный и нерушимый идеал. Идеал мертвенно-неподвижной России которому был непоколебимо верен на протяжении всех двадцати лет царствования. Лбом в полюс, уперши с опятками в Кавказ, спит непробудным сном отчизна, Русь святая Тайное или явное желание замирения с кайзером во имя этого принципа звучало в устах разных лиц так — «Андронников, князь, не будем, господа, забывать пятый год. По мне, так уж лучше пусть немцы отрубят нам хвост, чем наши мужички голову. Распутин, лучше Германия, чем революция. Он же, Германия слишком сильна для нас, чтобы мы рискнули с ней бороться. К тому же она ничего, кроме добра, нам не делает». Бреев, монархический лидер. Франко-русский альянс этот, несчастная ошибка. Дружба ястреба с медведем. Один в небесах, другой в лесах, и оба друг другу ни на что не нужны. Для нас была бы полезнее дружба с Германской империей. Дружба каменная, железная. Боткина, дочь Лейб Медика. Они, царедворцы, говорили, что Россия ни в коем случае не должна бороться с Германией, так как Германия — оплот монархизма. По этой, а также по экономическим причинам, мы, напротив, должны быть с ней в союзе. Масолов, бывший начальник канцелярии Министерства двора, Он, Фредерикс, считал, что для блага монархического принципа России следует поддерживать наиболее дружеские отношения с Германией. Пруссия, по его мнению, была последним устоем принципа легитимизма в Европе. В этом отношении она столь же нуждалась в нас, как мы в ней. «Ни Франция, ни даже Англия, — сказал мне однажды граф, — не постоят за нашу династию. Они знают судьбу Самсона, — после того, как его остригла Далила. Воейков, бывший дворцовый комендант. Они, революционные власти, поставили мне в вину то, что в момент, когда до сведения государя дошло известие о начавшейся революции, я сказал ему, «Ваше Величество, теперь остается одно — открыть немцам Минский фронт. Пусть германские войска придут для усмирения этой сволочи». И аристократы типа Андронникова, и служаки типа воейкова настойчиво твердили. Не забывайте о пережитом в пятом году. Но дело в том, что события на человека уже не были мирилом. Народный счет Николаю II с 1905 года намного возрос. Ведь только за два с половиной года войны русская армия потеряла столько же людей, сколько все армии союзников вместе взятые. Протест народный назревал не только в России. Брожение нарастало и в других концах Европы, в странах обеих коалиций. Но Романовым будущее предвещало особенные неприятности».